Страница 7 В странах Древнего Востока постепенно сформировались три основные класса. Класс рабов и близких им подневольных работников, класс мелких производителей и господствующий класс, куда входили землевладельческая, придворная и служилая аристократия, Командный состав армии, жречество, состоятельная верхушка земледельческих общин. Каждый класс не был монолитен и однороден, а состоял из нескольких слоев, различавшихся по юридическому и бытовому положению имущественной состоятельности. Например, в классе рабов, имелись рабы-чужеземцы, приравненные к вещи, и рабы-должники, сохранявшие элементы правоспособности. Существовало также рабское положение младших членов семьи по отношению к отцу-домохозяину. Класс мелких производителей состоял из свободных и зависимых земледельцев, ремесленников различного имущественного положения. Особенностью господствующего класса в странах Древнего Востока являлась его тесная связь с государственным аппаратом. Наличие трех основных классов определило сложный характер классовых и социальных взаимоотношений, В древневосточных обществах сохранились сведения о классовой и социальной борьбе, о восстаниях, в которых принимали участие рабы, зависимые работники и наиболее обездоленные слои класса свободных мелких производителей, главным образом рядовые члены земледельческих общин. Между различными слоями господствующего класса имелись трения, перераставшие иногда в острые столкновения между военной и жреческой аристократией, жречеством и служилой знатью во главе с царем. Довольно сложная классовая и социальная структура свидетельствует о высоком уровне развития древневосточного общества по сравнению с первобытным. Вместе с тем нужно отметить относительно замедленный темп развития древневосточных стран по сравнению с древнегреческими полисами и древним Римом. Это проявилось в застойном характере древневосточной экономики, слабом развитии товарного хозяйства, медленном совершенствовании техники и технологии, в неглубоком разделении труда. Сами рабовладельческие отношения не достигли глубины и масштаба, малая численность рабов, слабое участие во многих отраслях производства, низкая производительность труда, характерных для древних Греции и Рима. Важнейшей особенностью общественного устройства на Древнем Востоке является существование общин, основных социальных и территориальных единиц. Любое древневосточное государство, за исключением немногих городов, состояло из множества сельских общин, каждая из которых имела свою организацию и представляла собой замкнутый мирок. Древневосточные общины по происхождению восходят к родовым общинам. Однако по своему содержанию, характеру и внутренней структуре они уже были новым явлением. Община утратила родовой характер, И стала организацией соседей, живущих на определенной территории и связанных правами и обязанностями по отношению друг к другу, другим общинам и государству. Она состояла из отдельных домохозяйств, больших семей или семейных общин. Внутри общин Существовала имущественная и другая дифференциация. Выделялись богатая и знатная верхушка и бедняки, арендаторы чужой земли. Богатые и знатные общинники имели в своем распоряжении рабов. Несмотря на это, община сохраняла коллективистские формы жизни и производства что тормозило развитие частно-собственнических отношений. Устойчивость общинной организации, коллективных начал в быту и производстве объясняется особенностями древневосточной экономики, социальной структуры и форм государственной власти, прежде всего организации, Ирригационного земледелия. Отдельная семья, небольшое поселение не могли справиться с могучей речной стихией. Требовалось объединение усилий многих общин, руководимых государственной администрацией, чтобы создать систему каналов водохранилищ, дамп и плотин. Необходимость объединения и координации усилий многочисленных общин способствовала возрастанию роли государственной власти в странах Древнего Востока, созданию специфической формы такой власти неограниченной монархии, которую часто называют древневосточной деспотией. Страница восьмая. Сущность ее, как и всякой другой формы рабовладельческого государства, в подавлении сопротивления эксплуатируемых рабов и свободных мелких производителей в интересах господствующего класса. Однако специфика древневосточного государства состояла в том, что оно выступало как верховный организатор системы искусственного орошения, необходимой для нормальной хозяйственной жизни в стране, или, говоря словами Карла Маркса, включало в свою структуру ведомство общественных работ. Активное вмешательство государства в хозяйственную жизнь страны привело к появлению многочисленной администрации, организованной по бюрократическому принципу. Деление на ранги, субординация, общественное положение в зависимости от места на служебной лестнице. Поскольку древневосточный правитель и его аппарат выступали в роли организатора системы искусственного орошения, а в конечном итоге всего земледелия, а также ремесла и торговли, государство рассматривало орошенную землю в качестве собственной, государственной или царской земли. Однако понятие полной собственности вряд ли применимо к государственной или царской земле на Древнем Востоке. Это была скорее не собственность в современном смысле слова, а право распоряжения и контроля, получения определенного налога. Фактически, большая часть орошенной и пригодной к возделыванию земли находилась в наследственном владении многочисленных общин, а внутри общин, между общинниками. Часть земли раздавалась придворным, воинам, аристократии, в хозяйства. Все эти хозяйства за право пользования землей обычно платили поземельный налог в пользу государства несли некоторые повинности. После выплаты налога и выполнения повинностей владельцы могли распоряжаться землей вплоть до ее продажи. Вместе с тем, значительная часть земли была сосредоточена непосредственно в руках древневосточного деспота и зависимого от него жречества. На этих землях были организованы крупные царские и хромовые поместья, где трудились рабы, рабочие отряды зависимых лиц, многочисленные арендаторы. Таким образом, в руках деспота сосредоточивалось большое количество производимой в стране, сельскохозяйственной и ремесленной продукции, других материальных ценностей, получаемых непосредственно из царских имений или в виде налогов со всего населения. Древневосточная деспотия, как специфическая форма рабовладельческой монархии, формировалась в течение долгого времени, постепенно преодолевая традиции родовой демократии. Ранние формы примитивной монархии постепенно перерастали в ту или иную разновидность древневосточной деспотии. Важной особенностью древневосточной деспотии являлось особое положение главы государства, правителя деспота. Царь считался не только носителем всей полноты власти, законодательной, исполнительной, судебной, но вместе с тем признавался сверхчеловеком, ставленником богов, их потомком или даже одним из богов. Обожествление личности царя деспота важная особенность древневосточной деспотии. Однако в разных странах Древнего Востока степень деспотизма была то наиболее полной, как диспотия в Древнем Египте, то весьма ограниченной, как, например, власть царя у хеттов. Даже в разные исторические периоды, например, в Египте, Степень деспотизма была не одинаковой. Существовали в странах Древнего Востока и немонархические формы государства, своего рода олигархические республики, например, в ряде государственных образований Древней Индии, в некоторых городах Финикии. На Древнем Востоке проживало население принадлежавшая к различным расам и более мелким общностям, на которые распадаются большие расовые группы. Племена и народности евразийской или европеоидной, экваториальной или негроавстралоидной расы, часть населения древних царств Напата и Мироэ, современный Судан, Южной Индии, азиатско-американской или монголоидной расы на Дальнем Востоке. Европеоидная раса делилась на многочисленные народности, племена и этнические группы, принадлежавшие к различным языковым общностям. Страница 9. В некоторых регионах сложились устойчивые крупные языковые семьи, которые делились на ветви и группы. В Передней Азии жили народности и племена многочисленной хамитской или афроазийской языковой семьи которая включала обширную семитскую ведь, египетскую или хамитскую, бербера-ливийскую, кушитскую и другие. К племенам и народностям, говорящим на семитских языках, относились аккадцы, амореи, арамеи, ассирийцы, ханаанеи, евреи, арабы и некоторые другие более мелкие племена. Семитоязычные племена занимали в основном территорию Месопотамии и восточного побережья Средиземного моря, сирийско-месопотамской степи и Аравийского полуострова. Египетская или хамитская ветвь была представлена населением Древнего Египта. На языках берберо-ливийских говорили многочисленные племена, жившие к западу от долины Нила. На языках кушитских племена верхнего течения Нила. Племена и народности индоевропейской языковой семьи делились на анатолийскую или Хетто-лувийскую и индоиранскую ветви. На языках первой ветви говорили Хетские племена, лидийцы, корийцы и другие мелкие племена Малой Азии. Языки индоиранской ветви Бытовали у медийцев и персов, парфян и бактрийцев, скифов и саков, ариев Древней Индии. К этой же семье относилась часть населения государства Метанни. Некоторые народы Малой Азии говорили на языках фракофригийской группы индоевропейской языковой семьи. Особняком стояла хурито-урартская языковая семья, на языках которой говорили племена хуритов и урартов, а также предшественники хеттов, называемые протохеттами из Малой Азии. Население древнейшей Индии относит к дравидийской языковой семье. Древнекитайские племена говорили на языках сино-тибетской или тибету-китайской языковой семьи. Вместе с тем, известные некоторые языки, например, шумеров, древних жителей южной части Месопотамии, касситов, живших в горах Загроса и другие, которые не могут быть отнесены к какой-либо языковой общности и стоят особняком. Для многочисленных племен, народностей и этнических групп Древнего Востока Характерные интенсивные военно-политические торговые и культурные связи. Этнические контакты и скрещивания, приводившие к смешению населения и появлению новых, более сложных этнических образований. В создании древневосточной цивилизации принимали активное участие все племена, народности и этнические единицы. Нет никаких оснований выделять, подчеркивать расовое или этническое превосходство, решающую роль каких-либо групп племен, будь то племена Месопотамии, древнеегипетская народность или племена Ариев. В длительной эволюции древневосточного общества нашел свое проявление закон неравномерности исторического развития. Некоторые из древневосточных стран достигли высокого социально-экономического, политического и культурного уровня. Можно отметить высокий уровень цивилизации в Древнем Египте. Месопотамии, Финикии, Ухетов, в Древней Индии, Древнем Китае. Здесь были созданы мощные центры высокоразвитой культуры и социально-экономических отношений, которые оказали влияние на соседние более отсталые области, стимулировали развитие в них производительных сил классовых отношений, государственного управления, своей самобытной культуры. В четвертом-третьем тысячелетиях до нашей эры многие регионы Древнего Востока, Египет, Месопотамия, Индия развивались сравнительно изолированно, но к середине второго тысячелетия до нашей эры Между различными областями Ближнего Востока установились экономические, политические и культурные контакты. А в первом тысячелетии до нашей эры система тесно связанных разнообразными отношениями стран, общение между которыми обогащала каждую местную культуру. Сложилось таким образом, Известное единство древневосточного мира, сыгравшее заметную роль в поступательном развитии региона и всего человечества. Изучение истории стран Древнего Востока представляет большие трудности из-за фрагментарности источников и сложности их исторической интерпретации. Особенно это касается исследования характера социально-экономических отношений древневосточных обществ. Страница 10. Большинство буржуазных ученых недооценивают роль социально-экономических отношений в истории. В обобщающих трудах по истории Древнего Востока, принадлежащих крупнейшим буржуазным востоковедам Масперо, Мейеру, Тураеву, авторам кембриджской древней истории, главное внимание уделялось описанию политической и культурной, включая религию, истории. Наиболее распространенным в буржуазной литературе является признание феодального характера большинства древневосточных обществ. Причем под феодализмом понимается некая социально-политическая система. В советской историографии центральное место занимает исследования, Социально-экономических отношений. Определение особенностей способа производства материальных благ, обусловливающих структуру всей древневосточной цивилизации. Тщательное изучение древневосточной экономики, аграрных проблем, структуры рабовладельческих отношений и других форм, зависимости, Позволила рассматривать древневосточные общества как рабовладельческие. Большая роль в разработке концепции рабовладельческого общества в странах Древнего Востока принадлежит академику Струве. Эта концепция была поддержана Авдиевым, Петровским, Коростовцевым, дьяконовым и другими. Струве считал древневосточное рабовладение патриархальным или домашним с пережитками общинно-родового строя. Исследования советских ученых социально-экономических отношений уточнили эту точку зрения. Древневосточное рабство рассматривается теперь не как патриархальное, домашнее рабство, своего рода предварительный этап, на смену которому пришло классическое, более развитое античное рабство. Древневосточные общества определяются как рабовладельческие общества особого типа, развивавшиеся в рамках единой рабовладельческой формации, но своим путем, определяемым конкретными историческими условиями жизни в конкретном природном и социальном окружении со своими этапами становления, расцвета и упадка.